10 Для того, чтобы воплотить один из моих наиковарнейших планов, мне нужен был человек, который кое-что понимает в технике и возможностях текущих реалий. Но кроме господина Барагозина, посыльного от Исаака Моисеевича Вольтке, у меня знакомых такого плана не было. Да и уровень того киборга, способного взломать телефон, просто покрутив его в руках, для моих целей был слишком уж высок. Я не хотел искать этого злобного адвоката и через него выходить на хакера. Уверен, такая штука окажется дорогая, поэтому я полез в сеть, задавая ее совершенно идиотские, должно быть, запросы. Типа «Как записать видео не самому» или «Дешевое устройство для звука» и «Передать видео себе издалека». Честно говоря, когда ты плохо понимаешь, чего ищешь, ты доходишь до цели весьма сомнительными тропами. Короче, я просидел полдня, вычитывая нужную информацию. Отвлекся только на заказ пиццы домой, да выбрался в магазин за шоколадными батончиками и взяв ради интереса кукурузные хлопья. Может, они смогут как-то порадовать моего фея смерти, а то он все чаще проявлял недовольство жизнью и жаловался на скуку. Демоненок то и дело подходил ко мне, изучающему сайты в сети через телефон, и тяжело вздыхал, не сводя взоры с экранчика. «Вот бы посмотреть еще раз!» «Глаза испортишь!» — машинально отвечал ему я, чувствуя, что Демоненку этот ответ не нравится. Малыш каждый раз лишь сокрушенно охал и отправлялся в путешествие по квартире, чтобы вскоре вернуться и снова повторить свою тонкую и незаметную манипуляцию. К вечеру я уже приблизительно понимал, что мне потребуется и сколько такое чудо стоит. По цене выходило довольно прилично, но и польза от такой покупки ожидалась порядочно. Так что уже на следующий день я вернулся из магазина с покупками и с довольным видом, а затем принялся за колдовство. Страшное, ужасное колдовство. Обладать своей жилплощадью — это прекрасно, Если занавесить шторы, то можно делать все, что душа пожелает. Хоть жертвы приносить, хоть демонов вызывать. Главное, чтобы соседи тревогу не подняли. А еще лучше, чтобы те, кому не повезло жить рядом со мною, и вовсе Илюшу не замечали. Лишнее внимание мне ни к чему. Для начала нужно было создать тварь, которая не будет крошить все вокруг зубами и клыками. Крыса на заправке шороху навела. Но там и задача была проще. Бензину достаточно просто спички. Остальные объекты свиридова так легко не сдадутся. Поэтому мой выбор пал на сильфов огненной смерти. Миловидные, почти неразумные создания, после гибели оставляющие жуткое волшебное пламя, которое, скажу я честно, хрен потушишь. Создав первого сильфа, я влез в его контур и вплел туда стойкое желание умереть прямо-таки навязчивая, а затем закрыл неуёмное чувство заглушкой. Крылатый гномик синей кожей и белыми волосами с покорностью ждал моих распоряжений, я же придирчиво изучил своё творение, повторяя про себя, что это голем, а не полноценное живое существо, что цель его жизни — это смерть, смерть во благо хозяина. рупи смотрел за моими манипуляциями с подозрением. Я прошёлся по квартире в тщетных поисках Тары, где можно произвести испытания. Хотел было запустить Сильфа в ванную и сделать то, что должно, там. Но это недолго казалось хорошей идеей. Вдруг не выдержит эмаль такого жара. Мало ли во что это потом выльется. Так что я решил прогуляться в парк. Но и там изо всех этих облагороженных дорожек, чистых лавочек и белых мостиков через ручей место нашел не сразу. Тут ведь по центру полянки не сядешь, демонов выпуская. «Картинка ж тогда получится удивительная. Один монстрик на дуде играет, второй самоубивается в танце, и посреди всего этого безобразия восседаю я, Илья Александрович Артемьев. Первая церковь за такое душу из меня вытащит, легко и непринужденно». Но повезло. рупи правда, затея не понравилось и поначалу он играть вообще не хотел но затем я пообещал ему обязательно все записать и дать еще раз посмотреть пожар на бензоколонке, плюс пригодились кукурузные хлопья. Демоненок оттаял. Я же убедился, что записанная на небольшой проигрыватель с динамиком мелодия срабатывает как на одиночного сильфа, так и на двоих сразу. Убедился, что камера с выходом в сеть передает на сайт нужное мне видео и с довольной улыбкой решил, что готов к веселью. Самым слабым местом в плане была необходимость лично доставить Сильфов на точку. Впутывать в эти дела Лизу я не хотел. Девушка и так рисковала. Из-за своей странной привязанности ко мне, а тут я собирался лезть в места совсем далекие от цивилизации. Отправлять княгиню на закладку необходимой техники не хотелось. Она мне была нужна для наблюдения за людьми барона. Брать на дело Обухова пока рано. Мне еще предстояло с ним поработать и посмотреть внимательнее на то, что же он за человечек такой. Так что в эту войну я должен вступить один. И здесь начинается суровая реальность, способная обломать зубы любым красивым планом. Потому что такси до опочки стоило столько, что меня сразу же придушила жаба. А значит, повелителя потустороннего мира снова поджидал региональный автобус. Самое удивительное средство передвижения при борьбе с организованной преступностью. Но что поделать? Надо. Значит, надо. Я решил начать со складов. Их свиридов совсем не прятал. Барон был уверен, что самое темное место под лампой, поэтому его промышленные ангары встречали любого посетителя почки подъезжающего с юга. Вдоль них тянулся высокий забор, но на охрану мой любимый демоноборец особо и не тратился пара рядовых бандитов, патрулирующих освещенную дорожку вдоль забора, да еще двое на проходной. Когда я подошел к землям Свиридова с северной стороны, то накинул на себя чары, слившись с грудой ржавого мусора, и минут десять изучал то, что мне предстояло уничтожить. И то, что нужно было обязательно записать. Точка, откуда я вел слежку, подходила идеально. Я установил камеру, проверил батарейки, Убедился, что картинка поступает на сайт. Какая крутая вещь, однако, несмотря на то, что бесплатный период у них был лишь неделя. Но я готов был оплатить подписку и дальше. Потому что удобно, ёшкина штыкошка. А когда тебе нравится чья-то работа, то её обязательно надо поддержать. Выпустив из дипломата двоих сильфов, я отправил одного в ближайший ангар, а второго в дальний, Установив обоим временную заглушку на желание героически убиться. Полчаса жажды жизни им должно хватить, прежде чем можно начать работу. Мелкие големы с тихими вздохами исчезли в траве и без проблем миновали забор. И вот только в этот момент я понял, где в моем плане обнаружилась проблемка. Если на бензоколонке мощности динамика хватило, чтобы передать мелодию «Руппи», то здесь мне вряд ли получится достучаться даже до ближайшего ангара. Что уж говорить о дальнем. Одноразовое воспламенение задачу страшной кары не решит. Здесь нужно поработать плотнее. Наблюдая за ангарами, я какое-то время соображал, то и дело возвращаясь взглядом к одному из автомобилей, стоящему неподалеку от проходной. Возле него отиралось двое человек в рабочих спецовках. У машины горели фары, и работяги наслаждались музыкой из открытых окон. «Ну, здравствуйте, господа!» Я снова открыл портфель и выудил из кармана бронемяка, посадил его к себе на ладонь и поднес к лицу. «Бзи!» — спросил он. «Бзи-бзи!» Держа существо в руке, я прикрыл глаза и полез к эссенциям. Мне нужно было совсем чуть-чуть, самую малость. Выудив из океана частичку, я вплел ее в бронемяка. Тот задрожал, пискнул и на миг оскалился, но только на миг, потому что теперь пушистый получил повышение. Теперь это был мастер-хомяк, бронемяк с дистанционным управлением. Я выдохнул, опустил зверька на землю и всучил ему флешку, на которую был записан шлягер Руппи. «Давай», — приказал я бронемяку, и тот покатился к машине. «Маленький стальной мячик, никем не замеченный, добрался до автомобиля и забрался под него. Я прикрыл глаза, настраиваясь на сознание зверька. Миг, и перед моим взором грязное пыльное днище машины. Музыка над головой играла громко, и оба работника пытались её перекричать, вместо того, чтобы сделать тише автомагнитолу. «Так, приступим». Повинуясь моей команде, бронемяк подпрыгнул, ударив бронёй о днище. «Слышал?» — спросил один из работников. Музыка долбила по ушам, грохотала. Бронемяк прыгнул еще раз. «Движок стучит!» — глухо спросил второй. «Дурак! Днище!» Первый открыл дверь машины, приглушил музыку. «На тебе еще стук!» «Точно оттуда!» — сказал первый. Встал на четвереньки, заглядывая под автомобиль. Увидел хомяка и изумленно ойкнул. «Ути-ути-ути-ути!» «Какой ты милый! Иди сюда!» — потянулся работник моей зверушки. Бронемяк чуть отполз назад. Чего у тебя там? Морская свинка. Маленькая морская свинка. Да ладно. Второй работник тоже встал на четвереньки, заглядывая под днище автомобиля. Вот отлично. Давай, малыш. Бронемяк сорвался с места. Влетел в лоб одному человеку, а затем рикошетом вырубил и второго. Энергию для разгона я срезал, чтобы не поубивало бедолаг. Зачем мне тут лишние трупы? Ребята, может, и не знают, что их склады завалены противозаконным товаром. Работают и работают. Дома семьи, дети, долги и пиво по пятницам. Бронемяк выполз из-под машины, запрыгнул в приоткрытую дверь и остановился у панели. Так, что это вообще? Я смотрел его глазами на то место, где находилась магнитола, и пытался сообразить, как этим вообще пользоваться. Хомяк же, застыв напротив ряда рычажков и кнопок, плюхнулся на задницу и принялся чесать себя за ухом, звякая доспехом. Несколько долгих минут ушло на поиск места, куда втыкается флешка. Потом лапки бронемяка запихали квадратик в щель. На панели мигнула карта памяти, и музыка стихла. Мой мастер-хомяк выкрутил ручку громкости на максимум. Минут через пятнадцать над крышами двух ангаров появился дым. Повинуясь моим удаленным командам, оживающие сильфы двинулись друг к другу навстречу, но уже лишенные блока на самоликвидацию. Они убивались, вспыхивали, приходили в себя, проходили пару метров и вспыхивали снова. Когда прибыли пожарные команды, полыхали все пять ангаров. На территорию въезжали машины за машинами, струи воды врезались в шипящее пламя, но где-то среди него умирали и умирали сильфы огненной смерти, срезая все труды огнеборцев. Я неспешно покинул место Вендетты. Мой путь вел через промзону назад в опочку какому-нибудь уютному заведению, где можно поглазеть на сайт, покушать и отправиться в ночную вылазку. И уже через час передо мной дымился свиной шницель с паприкой и картошкой фри. Поставив телефон напротив себя, я принялся за трапезу, изучая видео. Демоноборцы тоже прибыли, когда осознали, что природа пожара неестественная. И вот эти сначала долго пытались убивать моих огненных товарищей, чем только раззадоривали пламя. Пока к ним не доехал пожилой дядька на дорогой машине, который разобрался с сильфами за несколько минут. Видимо, он откачал над ними воздух, потому что карлики, добравшись друг до друга, умирать не переставали, но больше не горели. А двигаться дальше у них цели не было. Я доел свой сытный ужин, взял кружечку чая, отхлебнул и поморщился. Опять гадость какая-то. Пожилой одаренный вытащил моих сильфов за пределы пожарища, оставив их почти рядом с машиной, откуда звучал хит «Руппи». Големы теперь просто вставали, смотрели друг на друга, затем умирали счастливые, снова вставали, умирали и так по кругу. Глаза бывалого аристократа натурально лезли из орбит от изумления. Он стоял над моими големами, плел чары, пытался разобраться, что происходит, но откровенно не справлялся. Вокруг собирались другие демоноборцы. На трассе появились огни машины первой церкви. Ладно, как стихнет музыка, сильфы отправятся в небытие, откуда и пришли. А мне пора. Телефон зазвонил, когда я собирался засунуть его в карман, и потому ответил моментально. Тем более, что звонила Лиза. «Слушаю тебя, звезда моя», — сказал я в трубку, жестом подзывая официанта. «Илья...» Голос моей бывшей учительницы звучал слабо и испуганно. «Илья, помоги!» «Что случилось?» — нахмурился я. «Я... я не могу это объяснить. Ты можешь приехать ко мне? Пожалуйста!» Ей было нехорошо. Каждая фраза давалась с превеликим трудом. «Так... где ты?» — спросил я. «Я... у себя... в интернате. Приезжай, пожалуйста. Мне очень страшно. Ты мне нужен. Пожалуйста. Здесь такое... такое... Официанта дожидаться не стал. Положил 10 рублей на стол, припечатал сверху чашкой и вышел на улицу. «Жди, еду!» Лаборатория свиридова никуда не денется. Ближайший автобус в сторону Пушкинских гор должен был отправиться только завтра, так что я поймал душащую меня жабу и задушил ее сам, а потом вызвал такси. Голос Лизы заставил встревожиться, хотя я и не понимал почему. «Вообще, как много я стал проводить с ней времени!» Прямо удивительно, если учесть, что она навела на меня того убийцу, пусть и невольно. Водитель всю дорогу пытался со мной поговорить, но я не реагировал, глядя в окно. За лабораторию, конечно, обидно, но тут времени пути час-два будет, разберемся как-нибудь. Просто не люблю два раза в одно и то же место ездить. Гораздо лучше сэкономить время, приехать и все сделать в один день. У входа в интернат я был уже через полтора часа когда совсем стемнело. Рассчитался с водителем и ступил на земли, которые уже и не думал, что увижу когда-нибудь. Прошел по освещенной аллее до учительского корпуса и через несколько минут был у двери в комнату Лизы. Постучал. Всю дорогу через сад приюта я старательно глазел по сторонам. У меня была мысль, что все происходящее может оказаться ловушкой. Но в воздухе ничем не пахло. Никто за мной не следил или же хорошо прятался. А вот за дверью учительницы энергия какая-то была. На же никто не отреагировал. Я прислонился к стене, открыл дипломат. Огляделся, убедившись, что здесь нет камер, и вытащил своего мастер-хомяка. Опустил его на пол и прошел по коридору дальше, нырнул в хозяйственное помещение. Сел между ведер и швабр на пол, прикрыл глаза. Хомяк пробил дверь и вкатился в жилище Лизы, погасив инерцию о стену и выбив при этом хороший кусок штукатурки. Внутри никого чужого не было. Мой зверёк покатился сначала в сторону кухни, где на столе подсыхал кусок пиццы, а над грудой посуды в раковине кружилась одинокая муха. Так, жена из тебя, Лиза, выйдет так себе. Хозяйки квартиры здесь не было. Ладно, давай дальше. Лизу я нашёл в спальне. Девушка спала, обнимая подушку и закинув ногу на одеяло. Лёгкий пеньюар почти не скрывал красивое бельё. Я сглотнул. Или это сделал хомяк? Неважно. Чужаков в квартире не было. Вообще никого. Этаж шестой, балкона нет. Мой питомец по шторе забрался на подоконник, но и за окном не висели засадные чародеи. Но я же чувствовал силу. Позвав хомяка назад, я запустил его в дипломат. Поднялся, отряхнул пыль с колен и медленно вернулся к двери в покое Елизаветы Андреевны. Прислушался. «Да безмерное без времени! Какого лешего! За стеной точно был одарённый!» Я постучал в дверь ещё раз, уже кулаком. «Кто?» — заспанным голосом ответила Лиза. «Убийца голодного бога!» — буркнул я. «Открывай, Лиз!» Дверь тут же распахнулась, и девушка, ещё горячая тосна повисла у меня на шее, покрывая лицо поцелуями. «Ты приехал! Ты приехал! Спасибо! Спасибо тебе, любимый!» «Ох, ёшкина кошка! До чего дошли!» Аж до любимых. Что с ней такое? Я почти втолкнул ее к ней в коридор, прикрыл за собой дверь. Что случилось? Спросил я. По щекам Лизы катились слезы. Глаза зажмурены сильно-сильно, будто она боялась увидеть что-то, будто вместо меня к ней пришел живой мертвец. Лиза! Чуть повысил голос я. И тут она открыла глаза. В зрачках сверкали молнии. И это не было фигурой речи. В ней натурально плясала энергия. «Что со мной илюш Что со мной всхлипнула она. Сила, которую я почувствовал за дверьми, шла от девушки. «Илья, не молчи! Не молчи, Илья!» — тормошила меня Лиза, и разряды из глаз били по красивым ресницам, но, слава богу, не опаляли их. А я вот что-то молчал. Вот не лезло на язык ничего. Совсем ничего не лезло. Кроме разве... «Ешки наш ты, кошечка!»